Магда всё-таки заставила себя вернуться в квартиру, силком, буквально перетаскивая себя со ступеньки на ступеньку, принюхиваясь, как когда-то, когда она возвращалась из школы и три пролёта, две площадки, чтобы угадать. Жареная картошка и лук это хорошо, это запахи праздничные, от которых шаг сам ускоряется. Вилка, ложка, майонез. Иногда, когда у отца всё ладилось, то и кетчуп и сосиски. И старая Карга улыбается и даже спрашивает, не налить ли чаю. Жареная картошка без лука, аромат настораживающий, потому что всё могло повернуться как в сторону праздника, так и в другую, которая свидетельствовала о о том, о чём Магда старалась не думать. Зачем придёт время спрячаться. А пока холодная картошка на сковородке, ложка скребущая белую плёнку жира на дне, молчащая старуха Отец, застывший у окна с видом отрешённым. Но хуже, когда не пахло ничем, как в этом подъезде. Вот она идёт, поднимается, стоит перед дверью, прислонившись лбом к косяку и пытается понять, чем же тут пахнет? Сыр с плесенью или плесень без сыра? Томный духи дамы с собачкой, собственный запах Магды, соответствующий новому имиджу, подходящий к новой роли, но теперь вызывающий лишь тошноту. Нельзя поддаваться. Не сейчас, не здесь. Это унизительно. А с неё унижений хватит. Магдочка, ты? А мы думали, что ты ушла. Лёшка смущённо захихикал, а его подруга вскочила с кровати и прикрыв телеса не слишком чистым покрывалом, громко взвизгнула: "Да что вы себе позволяете? Заткнись!" Лёша: "Как она со мной разговаривает? Заткнись, дура!" заткнулась, побогровела, выпятила губы, выкатила обиду наружу, быстро заморгав глазами, выдавила слезу. "Магдочка", заскулил Лёшек. "Ну да, он бабских слёз терпеть не мог. Странно, однако, чужих не мог, а её магдины терпел. Со стонами, кряхтением, но терпел ведь. Хватит. Где ты вчера был? Я, ты, Лёшек, ты, где ты был вчера? Со мной?" С вызовом произнесла Наденька, набрасывая покрывало на манер плаща. Мы всю ночь были вместе. Да, в это верится больше, чем в то, что Лёша убил Михаила. Нет, он, конечно, скотина, но для убийства трусоват, подловат, беззуб и бесхребец, но, но вот что-то же заставило вернуться, а это что-то никогда не подводило. Ещё со времён игры с запахами. Магда попыталась сосредоточиться. выделить, выловить то самое, что мешало спокойно уйти, раз и навсегда оставив эту квартиру. Ты, тебя ведь не было вчера. Была. Наденька попятилась и выставила растопыренные пальцы, одновременно пытаясь удержать сползающее покрывало локтями. Была. И во сколько ты тут появилась? А тебе какая разница? Лёшка, во сколько? Где вы познакомились? Лёша беспомощно озирался. то ширись, то кривясь. Отвисшая челюсть придавала ему вид слегка дебильного, что, впрочем, весьма и весьма соответствовало Лёшиковой личности. Дебил он, самовлюблённый дебил, которого Магду когда-то угораздило влюбиться. Лёшек, радость моя, если ты не ответишь, я сдам тебя ментам, и её тоже скажу, что ты меня не хотел отпускать, ревновал и поэтому убил. Кого? Левый Лёшиков глаз нервно задёргался. Значит, угадала. Не в страхе перед ментами дело, а в ином, в том, что ему есть чего бояться. Ты знаешь кого, Лёшенька? А ещё знаешь, что человеком он был очень непростым, что друзья его непременно посчитаются за обиду. Если повезёт, то убьют тебя сразу. Если нет, отправишься на зону. Он побледнел, сглотнул, а в уголке рта появился пузырёк слюны. Отстанет от него. Отстань Наденька, позабыв о скромности, кинулась вперёд, наровя вцепиться в волосы, но зацепившись ногой за упавшее покрывало, рухнула на карачки. Дура, она добавила пару слов покрепче, встала на карачки и с гробастов покрывала обеими руками, села на полу, глядя с явной ненавистью.